Мария? Да, Антонио. Э, мне кажется, я слышу зов предков. И что он тебе подсказывает? Что надо подняться к дедушке. По-моему, это он меня зовет. Ну зачем? Ведь мы были у него всего месяц назад. Наверное, ему что-нибудь нужно. Ну <музыка> ему может быть нужно. Он просто спекулирует на нашей любви. Вспомни, в прошлый раз, когда мы пришли к нему, мы принесли ему банан, бутерброд с кактусовым маслом и леденец. А этот негодяй даже не сказал спасибо. Ну, во-первых, он не мой. А во-вторых, когда мы вошли, он спал. И пока мы ждали, что он проснется, ты все съела. Ну, положим, банан съел ты. Конечно. Буду я ждать, пока проснется твой дедушка. Ну Как это мой? Как это мой? Это твой дедушка. Мой? Да у меня вообще никогда не было дедушки. А что Да у нас наверху Не знаю, но я помню, что его внесли вместе с мебелью Когда мы въезжали в эту квартиру 20 лет назад К нам его подкинули. Вот негодяи эти мексиканцы, рожают дедушек, а потом подкидывают их порядочным людям. Мария, а давай сдадим его в дом малютки. Ну, ну Антонио, ну как, он же дедушка. Зато маленький и наверняка какая-нибудь семья, ну которая не может иметь там дедушек, его у дедит, у -дедедит. ну у дедушки. -то. У дедушки, у дедушки. Ты понимаешь? Ан Антонио, какой ты меня умный и человечный. А ты моя гуманная.